Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку. — Сдали? — бушевал Персиков. — Сдала. — Расписку мне? — Да, Владимир Ипач, да неграмотный же председатель. Сию секунду! Чтоб! Была! Расписка! Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется! Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. Получено в фонд от профе Персикова одна, прописью одна, по-коло Колесов. А это что? Жетонс? Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него, все ли благополучно. Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое. «Дайте мне эту! Как ее?» «Лубянку! Мерси!» «Кому тут из вас, надо сказать, у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да?» «Профессор четвертого университета Персиков». Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова. «Чай будете пить, Владимир Ипач?» — робко осведомилась марь Степановна, заглянув в кабинет.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 красовалась дымчатое пенсне.